Глава третья. 6 августа 1239 года. Москва. Несмотря на неспешное приближение совершенно не колонны всадников, Георгий поднял по тревоге весь гарнизон Москвы, исключая только ополчение. Угрозы никакой, но продемонстрировать готовность ее отразить важно. В эти годы словам доверия немного. Впрочем, незнакомый отряд вел себя очень нервно. А спустя совсем небольшой промежуток времени оказался вполне гостеприимно принят. Благо, что он был небольшой и в случае чего мог быть выбит очень быстро. Прибыл Ярослав Всеволодович. Новый великий князь Владимирский. Причем в свой стольный град он не отправился, зная, что там пепелище. Решил остановиться ненадолго в Москве. именно поэтому он приехал с малой дружиной всего три десятка человек остальных воинов князь оставил своему сыну что сидел в новгороде я полагаю ты с делом прибыл поинтересовался георгий максимович когда завершились ритуальные процедуры включая прием пищи и размещение лошадей со слугами и немногочисленным имуществом да в киеве был сбор князей произнес он и внимательно посмотрел Георгию в глаза, ожидая реакции. «Меня не пригласили, потому что я чужой?» «Да, но собирались по твоему вопросу». «И ты пришел мне рассказать ваше решение?» «Верно», – важно кивнул Ярослав Всеволодович. Хм. «Я вижу, ты не сильно-то переживаешь». «Может быть, перейдем к делу?» «Хорошо». А мы все ознакомились с твоим мнением по священникам и монголам. Ты смог нас удивить. Неужели ты не знал, что эти ушлые ребята что-то задумывают? — Их не устраивало то положение, которое они занимали, — произнес, пожав плечами Ярослав Всеволодович. — Они должны были что-то подобное выкинуть. Но я не ждал от них такого. Да и никто не ждал. Мы не знали, что думать. Священники в растерянности и мямлят что-то невнятное. Купцы на торгу бушуют, толпу заводят. Чтобы не получилось чего нехорошего, мы священников пока под стражу взяли. А то нескольких не досчитались хоронить пришлось. — Не сговариваясь? — удивился Георгий. — Нет, у нас и выбора-то особенного не было. Не резать же их. Хотя вече требовало дознаний божьего суда. Во Владимире несколько новгородских купцов сгинуло минувшей зимой. Родичи их и товарищи в ярости. И что вы решили? Незадолго до съезда пропал митрополит, — продолжил князь. А в народе говорят, что сбежал. Значит, вину за собой почуял. Может, и так, — кивнул Георгий. Только толпа к задушевным договорам не расположена. С ней особо не потолкуешь. Может, ты испугался просто, смолодушничал. На самом деле князь лукавил, хоть и держался невозмутимо. Он-то прекрасно знал, куда сбежал митрополит и под каким кустом прикопан. Ввязываясь в это противостояние, Георгий решил бить наверняка. Сбежавший митрополит вызовет подозрение? Вызовет. Вот пусть он и сбежит, а княжьи люди им помогут. В конце концов, у Ивана уже неплохой десяток бойцов образовался, натасканный по лучшим образцам далекого будущего. — Может, и так, — согласился Ярослав Селудович, — но не то главное. Мы решили выступать против степи. Всем вместе. Сам видишь, на Руси неспокойно. Никогда такого не было, чтобы княжество целиком вырезали. Под корень. Мои люди были во Владимирских землях. Это что-то невообразимое. Да и купцы много чего страшного говорят. За этим пришел? За этим, твердо произнес великий князь. Сам знаешь, собрать дружины полдела. Их в бой вести нужно. Мы все преклоняемся перед твоим воинским успехом и тем, как ты повел себя. Мог же всю дружину брата моего перебить. Но решил миром. Это хорошо. Правильно. Ты, вы хотите, чтобы я возглавил объединенную армию Руси и Славенов? Ну, город с Псковым тоже выступит. Купцы в ярости. Степь нужно осаживать. Это... это неожиданно, — ошарашенно произнес Георгий, который не предполагал подобного развития событий. Он вообще готовился совсем к другой войне. Ожидая, что хан Бату попытается напасть на Киев или Чернигов, а он сам ударит по кочевью или иному ливеру, то есть станет разрушать врагу тылы, а тут такое. Если бы не твоя зимняя удача, мы бы никогда не договорились, да и не захотели, усмехнулся Ярослав Всеволодович чему-то своему. Поведешь войско? А велико ли оно будет? Монголов изрядно. Малыми силами открыто с ними нет смысла сражаться. Не могу сказать точно, но на два десятка сотен можно будет смело рассчитывать. Дружинников. Две тысячи, — произнес Георгий и задумался, уставившись в окно. Этого было безумно мало, но это были две тысячи дружинников. Весьма недурная линейная кавалерия этих лет. Ни рыцари, ни катафракты. Но все же неплохо. В сочетании с его тремя сотнями карасир сила проломит любую оборону. Только этого мало. Ибо враг мог выставить в десять раз больше. И пусть основная масса противника будет представлена общинниками, но в десять раз это довод. Особенно без огнестрельного оружия. И есть определенная сложность. Где мы хана будем искать? У тебя есть полон. передаем оскорбительное послание с ними, — пожал плечами Ярослав Всеволодович. — А ты сам бы пришел, если бы тебя так пригласили. — Я не он. Тем более, что ты пошлешь вызов через простых общеников. Если он сразу не вырежет всех, очень быстро вся степь будет знать, что ты вызвал его на бой. — Возможно, — произнес Георгий и медленно кивнул. — Хорошо. Я поведу объединенное войско. Сбор здесь, в первый день апреля. «Я услышал тебя», – торжественно произнес Ярослав Всеволодович. А уже на следующий день он отбыл обратно в сторону Киева, так и не заезжая в свои земли. Да и что он там мог сделать? Ни запасов продовольствия, ни денег на его покупку у него не было. то выживет, тот выживет. Жизнь сурова, но он и так делает все, что может. дабы покарать обидчиков и отомстить.